Странный мальчик. Следующие минут двадцать птички нудно втолковывал, что Митя должен сказать Клюеву. Скажешь ему, что я в твоей душе разобрался самым тщательным образом и что я самый чуткий, внимательный и лучший человек в Артеке. Хорошо, хорошо, я понял. Митя хотел уже поскорее закончить с этим делом. И что благодаря мне ты все понял, исправился, перевоспитался и больше так не будешь не унимался Андрей Андреевич. Пока сообщники обсуждали сделку, лес закончился, и перед их глазами открылся пустынный берег моря. Никого не было на берегу. Только на широком камне лежала какая-то бумага, придавленная сверху другим камнем. В этот момент из воды показалась стриженная голова, а через секунду появился подросток с темной бутылкой в руках. «Посмотри-ка!» — воскликнул Птичкин. Это директор называется. У него ребенок один в море купается. Эй, ты кто? Андрей Андреевич поспешил к мальчику. Ты из какого лагеря? Строго спросил он. Я? Из Артека? Парень спрятал бутылку за спину. Это понятно. Я спрашиваю, из Лазурного, из Кипарисного, из Лесного? Товарищ, я же сказал, что я из Артека. Честная пионерская. «Уже вошел в образ первого пионера, что ли?» — подумал про себя Митя. «Кто у тебя вожатый?» Казалось, Птичкин не замечал странного ответа парня. «Тамара», — ответил мальчик. «Тамара?» — Андрей Андреевич оглянулся и не увидел лагеря. «Постой-ка, а корпуса где? А набережная?» Все вокруг выглядело очень непривычно. «Вот гора Аюдак». С другой стороны — скалы-адуляры. А куда делся сам лагерь, который должен был быть между ними? И тут Митю словно осенило. «Стоп!» — воскликнул он. «Абсолют рассказывал, что дерево может перенести в прошлое! Неужели сработало?» «Прошлое? Ты сам себя слышишь?» Птичкин смерил Митю высокомерным взглядом. «А как ты все это объяснишь?» Митя развел руками. «Пацан!» Андрей Андреевич обернулся к мальчику с бутылкой. «Какой сейчас год?» 25 пятый», — ответил мальчик. «Вот видишь», — обрадовался Андрей Андреевич. «Клюева знаешь? Где он?» «Кто ж его не знает?» Мальчик пожал плечами. «Он в лагере был». «Прошлое, позапрошлое». Тичкин прочитал Мите небольшую лекцию о вреде интернета, если сидеть в нем слишком долго. Выяснил у мальчика, как попасть в лагерь, и уверенно зашагал туда, куда указал паренек. Почему его не смутило, что он не увидел хорошо знакомую тропинку, которая вела в Артекс пляжа и которой сейчас почему-то не было? Да просто Андрей Андреевич был слишком уверен в себе, чтобы думать о таких мелочах. Если он сказал, что ни в какое прошлое они попасть не могли, значит, не могли. Гораздо больше его взволновало, что парень сразу понял, кто такой Клюев. «Тоже мне звезда!» — проворчал про себя Андрей Андреевич. Когда Птичкин с Митей ушли, паренек достал из бутылки какой-то листок, развернул его, прочитал и сказал. «Обалдеть! Восторг!»